Глава пятьдесят Николь вернулась в палатку, стала кормить Кляр. Сама напряженно думала, что произошло. Вчера Саня вернулся полной надежд и планов. В пароходстве все тоже были довольны. Поздравляли, обмывали орден, он подписал запчасти. А сегодня эти люди пришли к ним. Она не понимала, что все это значит. Если он преступник, его должны были арестовать в Красноярске. И почему наградили? Зачем доска почета? Она путалась, ничего не сходилось. Эти ребята, они не все время его ждали. То появлялись, то исчезали, даже не познакомились с ней, хотя жили через стенку. Какая подлость! Она стала вспоминать, не разговаривала ли она с кем-то. С Горчаковым? Нет, его и не было в этом месяце. Или был? Она глянула на Клер. Та уже наелась, перестала сосать и начала засыпать. Осторожно положила в кроватку. Застыла на минуту. Потом будто очнулась и стала собирать вещи. Шерстяные носки, кальсоны, простую прочную рубаху, шерстяной шарф, свитер. Конечно же, свитер. Вспоминала свою работу в лесу. И какой-нибудь еды. Хлеб, сало. Только тут она поняла, что у них был обыск. Вещи валялись сброшенные небрежно. Она открыла свой всегда аккуратно уложенный чемодан, там тоже все было вверх дном. Не было коньяка и продуктов, что Сансаныч привез из Красноярска. Ошарашенная она уселась на кровать, но тут же еще больше торопясь кинулась собирать вещи. Получилось многое увесисто. Где-то должен был быть вещь мешок Сансаныча, она все не могла его найти. В конце концов затолкала вещи в большую авоську, погрузила Кляр в санки, взяла на локоть вещи Сан Саныча и пошла. Она добралась к милиции, когда совсем рассвело. Торопилась. Вывалила в снегу Кляр. Та, слава богу, не проснулась. Александр Белова в милиции уже не было. «Увезли на аэродром!» — устала позевывая, и объяснил ночной дежурный. Это был пожилой дядька, он уже сменился, сидел в углу, покуривая. Узнал ее. — А куда его, не знаете? — В игарку, кажись. — Чего натворил-то? Николь посмотрела на него, не понимая вопроса. Пожала плечами. Ну — Ну-ну, — согласно кивнул милиционер. — Эти не скажут. Она поднялась и потащилась домой. Ноги не шли, не знали, куда идти, не хотели. Весь день и всю ночь думала, как узнать о Сансаныче, Но вопросов было слишком много. Она была ему никем и могла навредить. Через несколько дней она все же пошла к коменданту. Взяла документ на отметку, на всякий случай. Он знал про Белова. Вышли покурить. «Ничем тебе не помогу, Николь». Немолодой уже седой комендант задумчиво тянул папиросу. «Мы люди маленькие, а то...» «Из особого отдела!» — прошептал одними губами, опасливо просматривая улицу. «Как же мне узнать? Они ничего не сказали. В чем его обвиняют?» «И не скажут. Смотри, не брякни, где что ты, француженка!» Он помолчал, обдумывая свои же слова. «Отпустят? Хорошо. Нет, что делать. Такая, видать, судьба. Мне до пенсии полгода осталось». Может мне в Дорофеевский уехать там тихо? И там Вано он все узнает? Нету там твоего Вано. Комендант выразительно посмотрел и бросил окурок. — Как нету? Арестован за связь с Сыльной. Приказ по нему был. Боже мой! Я тебе ничего не говорил. Так может и Сансаныча за связь со мной? Почему? Белов же не в органах. Ко мне больше не ходи. Узнаю, чего сам найду. Спасибо вам, Николай Иванович, спасибо. А если я напишу в МГБ запрос на него? Официально. Не надо. И тебя могут взять. А в пароходство? Не надо ничего, не высовывайся. Может и хорошо, что ты ему никто».